Директор УАСС и в Кострове славился человеком жёстким по отношению к тем, кто хоть раз допустил преступную по его мнению халатность и разгильдяйство, и даже жестоким, если такие случаи повторялись. Наказание следовало мгновенно. Работник управления, виновный в повторном нарушении служебных правил, допустивший срыв плана или развитие аварийной ситуации, безжалостно изгонялся из рядов спасателей и безопасников. Или привлекался к уголовной ответственности, невзирая на ранги и былые заслуги Поэтому окружали Кострова только люди, преданные делу, и только молодые 40-летний возраст считался порогом для работников оперативных подразделений, а 50-летний для чиновников аппарата управления Люди старше 50 лет могли работать только в отделе когнитивного прогноза и F-анализа, да в экспертной группе Когда после известных событий в брянских лесах с появлением санитаров, чья деятельность несла разрушение и смерть, наметилась потребность в защите руководителей тревожных служб, пытавшихся ограничить экспансию санитаров, Костров не стал возражать против варианта личной кольчуги. Группа телохранителей, командиром которой был назначен поручик оперативного отдела Павлов Абережный, За полгода с момента создания группы директор УАСС практически не контактировал с ней и с её командиром, исполнявшим свои обязанности с похвальной аккуратностью и мастерством. Но в последнюю неделю Костров вдруг столкнулся с назойливым вниманием поручика и насторожился. Набережный слишком часто стал запрашивать инструкции, интересоваться предполагаемыми маршрутами передвижения и даже дважды заявлялся к директору в кабинет, чтобы лично убедиться в безопасности шефа. Проанализировав поведение командира обойма сопровождения Костров связался с погибшим комиссаром и рассказал ему о своих сомнениях. Реакция последнего последовала незамедлительно. Никуда из управления не выходи. До вечера. Затем сообщи обережному маршрут от мин управления Москвы, строительного управления, аварийный пост в Североморске у завода СевЗУАПЛ. Остальное моя забота. Костров так и поступил. Закончив рутинные дела, двинулся по указанному маршруту, который проделывал нередко. И в четвёртом часу дня вышла с служебного галеона с традиционной расцветкой УАСС: красный верх, синий низ, между ними белая полоса, под Северным морским на территории завода по утилизации военных отходов прошлых столетий. Североморск когда-то служил портом для атомных подводных лодок, сильно загрязнявших экологическую среду, а после всеобщего объединения стал первым в мире городом, где был построен крупнейший завод по утилизации отработанного ядерного топлива, оружия, транспортных средств и просто мусора. Работал завод уже 3 сотни лет, претерпел множество технологических изменений, но избавить планету от ядерных и химических отходов так и не смог. У причалов охраняемой зоны номер 3 до сих пор стояли подводные ракетные крейсеры типа Тайфун, Смерч, Недотрога и Блю хоррор. Терпеливо дожидавшиеся своей очереди, и почти каждую неделю чистильщики доставляли сюда с разных концов планеты найденное оружие, опасные химические и взрывчатые вещества, мины, бомбы и снаряды, столетиями претравшиеся в земле, в глубинах океана и в космосе. На территорию завода директор УАСС пропустил инкохраны. получивший кодовый ответ о ранге и допуске гостя. Спустя несколько секунд возле его галеона опустился один из нефов личной охраны. Второй остался висеть в воздухе на высоте сотни метров, контролируя воздушное пространство. Костров, помня наставления Ромашина, внешне спокойно и неторопливо побрёл к одной из круглых цистерн угрюмого вида, диаметром около 200 метров, торцами смотрящих в небо. Обошёл старинный перегрузочный узел со стрелами кранов. Подашок длинному зданию древнего железнодорожного вокзала, и в этот момент среди телохранителей директора возникла короткая потосовка и перестрелка, закончившаяся почти мгновенной гибелью пятёрки. Действующие телохранители до этого момента полностью укладывались в разработанную специалистами и апробированную множество раз схему сопровождения ОВП: двое впереди, двое по бокам, командир сзади, ошёл он прикрытия и контроля сверху. И если нет такой возможности, усиливает контроль уязвимых зон в соответствии с местностью. Но схема не рассчитывалась на прямое предательство члена команды, поэтому была малоэффективна при появлении в группе инициатора внезапно возникшей угрозы. Несмотря на компьютерное сопровождение и связь. Огонь на поражение открыл по своим товарищам не командир отряда, как сначала подумал Костров, а один из крабов. членов группы, специализирующихся на прикрытии охраняемого объекта сбоку. Он был отменным стрелком и успел из универсала поразить трёх телохранителей в голову и командира обоймы Павла Обережного в грудь. Видимо, таков был план. Начал комбинацию из запрограммированных смертников, закончил раненный и потому находившийся вне подозрений командир. Однако поручик Обережный не просчитал варианта чужого вмешательства, а также того, что объект был предупреждён. Гастроф упал на землю сразу же после первого выстрела, мысленно включая защиту костюма. Поэтому плазменные заряды обережного цели не достигли. Первый прошел над ним, второй был полностью погашен кокосом. Третьего не поручить, не его контрагент сделать не успели. Из здания старинного вокзала протянулись к ним туманные искрящиеся лучики и разрезали обоих вместе с защитными костюмами и взорвавшимися в руках универсалами. Огонь, открытый и скинувшегося сверху нефа прикрытия, мгновением позже, оказался уже не нужен. «Пока!» — донесла Кострову рация мысли голос Ромашина. «Берегись теперь сам, ты знаешь, что делать!» «Спасибо!» — мысленно отозвался директор управления, поднимаясь с земли и отстраняя протянувшиеся руки ошалелых от неожиданности телохранителей второй пятерки. Ребята, впрочем, тут же опомнились и умело провели поиск затаившихся неподалеку неведомых друзей. не забывая прикрывать Кострова. Никого не нашли и вызвали подмогу. Через полчаса Костров вошёл в свой кабинет и доложил о случившемся комиссару 2 Тарантино. Соболезнование и горячие уверения последнего в том, что он немедленно примет меры, директор выслушивать не стал. Он просто подал рапорт в административную комиссию ВКС о неполном служебном соответствии вновь назначенного комиссара Евразийской наземной службы безопасности.